На всякий случай некроман заглянул караулку. Ничего необычного, простой и грубый солдатский скарб. Из угла с горестной укоризной на Фесса возрился лик спасителя. — Смотри, смотри, — сказал он ему, — все равно ничего не высмотришь. Я не твой. Я родился в долине магов, а ты — ты просто миф, сказка для слабых, затравленных, наполненных жизнью, вера для рабов. И пусть даже моя родная тетушка Аглая истова верит тебя сил это тебе не прибавит. На мгновение Фесс ощутил сильнейшее желание искрошить этот лик в мелкую щепу. Удержался он с трудом, с трудом немного чести рубить беззащитное дерево, не способное дать сдачи. Голова слегка кружилась, когда он вновь выбрался наружу. Такого приступа жгучей жажды крушить и разрушать он никогда еще не испытывал, и странное дело. Он ведь враждует не с этим непонятным спасителем, которого, конечно же, нет и в помине, что бы мне не говорила горячая любимая тетушка. Его враги инквизиторы, посредники между спасителем и добрыми мирянами. Так почему же он должен ненавидеть ни в чем повинное дерево? Он привалился спиной к стене, очень не хотелось никуда идти разжечь огонь погасшие печурки, завалиться на лежанку, укрыться брошенными одеялами, пусть даже рваными и не шибко чистыми, и провалиться в сон, в спасительное отдохновение, и пусть темнота закроет ему глаза, только так он сможет найти покой. Он даже сделал нетвердый шаг к двери, когда ему показалось, что его окликнул знакомый звонкий голос. Он с трудом поднял внезапно отяжелевшую голову, нет, конечно же, ему показалось. Не было никакой рыси, не стояла страж храма посреди мокрой дороги, не махала ему приветственно рукой, не было ничего, кроме пронесшегося над пустынным лесом голоса, ничего, кроме бесплотного зова, зова, от которого болезненно и пусто сжало сердце, отзываясь тупой болью в левом межреберье. Однако это помогло. Некроман глубоко вздохнул раз-другой, поправил сидельные сумки на пони, вздохнул, оттянул натиравший плечо ремень от ножен с фальшионом, и без того тяжелен, тяжелый гномий клинок, казалось, прибавлял в весе с каждой пройденной лигой, и двинулся дальше, по четкому следу каравана с пленницами, оставлявшему за собой сильнейшие эманации горя, ужаса и отчаяния. Но все-таки, размышлял он, что же такое увидели за его спиной солдаты и инквизиторы? И интересно, испугался бы этого зрелища сам достопочтенный отец итлау Но ответа на этот вопрос он, само собой, не получил. Чем ближе к побережью, тем оживлением становилась дорога. Степь взрыли железные лемехи плугов, рощи дали бревна домам. Речки пополнили крепостные рвы. Некромант шел, не задерживаясь и не скрываясь. Нельзя сказать, что его встречал радушный прием, но люди все-таки не разбегались при одном его появлении, словно он пораженный моровым поветрием торопясь настичь караван фэс урывал лишние часы от сна шагал до поздзна правда в чистом поле ему ночевать при... не пришлось ни разу чем ближе к столице тем больше деревень и деревенник хуторов замков взаимок городов и городков дважды ему предложили работу один раз навстречу скромно одетому волшебнику поношенным дорожном плаще и старых сапогах выехала блестящая депутация. Местный сеньор в полном парадном вооружении с щелядью и домочадцами. Мальчишки с горящими глазами таращились на жуткого некромансера, о собратьях которого успели наслушаться столько страшных сказок. Мол, непослушных некромансер забирал с собой, казнил мученической смертью, а потом превращал в зомби своих преданных слуг. Другой раз его встретила поголовно все взрослое население небольшой деревеньки, где на погосте тоже начались неприятности. Мужики и бабы все разом повалились в ноги, голося что-то вроде как прослышали, что сам. Пройдет, что сюда путь держит, спаси, обереги, надежа наша, уж спасителя сколь не молили, не дает защиты, и братьев святых просили, а они нам и ответили, мол, поважнее дела найдутся, не откажи, благодетель, защити, оборони. Плакали женщины, схлипывали мужчины, а староста принялся совать некроманты в рук туго стянутую тряпицей, где оказалось пяток, Из стертых саладорских двойных дергемов деревенька оказалась ниже не из зажиточных